Отойдя на шаг, он неожиданно для себя вновь замер и прислушался. Сквозь обычный, бивачный и несуетливый гомон вновь донеслись эти странные аккорды великанской струны. Дзинь, дзинь, дзинь, над снегами, над трактом, над лошадьми и людьми Словно чаша темнеющего небосвода стала в полном соответствии со средневековыми заблуждениями хрустальной твердью. И непонятный звон, отражаясь от нее и резонируя, прокатывался над белой равниной. «Да поди ты!» — неизвестно к кому обращаясь, пробормотал себе под нос поручик. «Метеорология, атмосфера...» Электричество, знаете ли. Он дернул дверцу и тут же привычно влез в вазок. Внутри, несмотря на тесноту, все же наладилось некое подобие домашнего уюта. Свеча в углу достаточно ярко освещала внутренность кибитки, поскольку горела в английском корабельном фонаре с толстым и выпуклым стеклом, презентованным на прощание поручикам толстых как вещь в долгой дороге необходимая. На превращенном в подобии стола-чемодане, покрытом не холстинкой, как у позина, а настоящей скотеркой, курились вкусным парком две глубокие ловянные тарелки с пельменями. Вскипевший на бульетке чайник распространял в тесном пространстве приятное тепло. Лежали гретый белый хлеб, сыр и печенье с учетом окружающей природной обстановки, едва ли не хоромы. Порочек опять-таки привычно уже, протиснулся на лавочку, осторожно повозился, устраиваясь, и неожиданно для себя самого выпалил. — Лизонька, а можно водки? — Конечно, муж и повелитель, делая можно сказать, святое. Лиза тоже привычно, Даже не глядя туда, запустила руку в один из заросших мешков. Извлекла, засунутый в рукав от старой шубы, предохранение ради полуштов. Наполнила серебряную стопку и бутылку на всякий случай убирать не стала. Чрезмерно громко, как будто стараясь заглушить сейчас вроде бы и недолетавшие непонятные звуки, Савелев бережно поднял стопку, над импровизированным столом, произнес с говорком разбитного старослужащего солдата. — Заначится наша нижайшая вам дрожайшая, ваша здоровье. Лиза улыбнулась как-то очень уж бледно. Осушив стопку единым духом, Савельев склонился над тарелкой, выловил ложкой пельмешек, прожевал его, мотнул головой. — Жизнь вроде бы снова. Представала беззаботной, упорядоченной, без всяких шаманских странностей. И осталось нам не менее третье пути, милая, сказал он бодро, может, даже выразиться браво. Потом город, цивилизация, железная дорога и Петербург впереди. Ну что ж ты насупилась, золото мое, самородное, в столицу едем. «Вот то-то!» — печально сказала Лиза. «А что такое?» Мне только сейчас в голову пришло. Она потерявила двумя пальчиками высокий ворот платья под распахнутой шубой. «Как же я по столице ходить буду? Там же европейские моды. На меня будут глазеть, как на чучело гороховое». Верочка Иртеньева рассказывала, Что там каждая горничная старается щеголять согласно европейской моде, и кем же я буду выглядеть? Ухмыльнувшись про себя и дим типичным женским рассуждением, Савельев сказал беззаботно Да уж, мне значительно легче. Мундир везде одинаков был бы отглажен, а сапоги должен в образом сверкали. Я серьезно. Ведь буду как чучело. Пустяки какие! Мы же это, Лизонька, обсуждали уже. некоторые суммой для обустройства располагаем. Он, не глядя, похлопал по тугому боку одного из дорожных мешков. Как выразился боевостепенство Николай Фрегонтыч, и золотишка звенит, и ассигнации похрустывают. Дворцов и роскошных выездов пока не обещаю, но уж в затрапезе ты у меня никоим образом ходить не будешь. Уж экипировать-то тебя смогу получше, чем столичных горничных». «Да, когда это еще будет?» — с шутливой капризностью произнесла Лиза. «Пока до этого дойдет, на меня на петербургских проспектах смотреть будут как на чучело». В первое время. Не будут, заверил Савельев, поскольку ты будешь в шубе, под коею платьишко устарелого провинциального артикула разглядеть вовсе даже и невозможно, а таращиться на тебя будут точно, но не как на чучело, а как на ослепительную сибирскую красавицу, светски выражаясь, этуаль, «Монне тваль, сречь звезда моя!» Он, поразмыслив, налил себе еще водки, решив этим и ограничиться. «Ах, Лизавета Дмитриевна, знали бы вы, вы, как во мне кровь играет!» Лиза благонамеренно потупилась. Сон ему приснился. Не то чтобы кошмарный или просто пугающий но какой-то странный и вроде бы неправильный. Неправильность эта ощущалась остро, случается пусть и редко. Спящий прекрасно осознает, что спит и наблюдает не реальность, а сон, но только вырваться из этого сна не может. Продолжая существовать в насквозь иллюзорных событиях, повинуясь их ходу, не в силах сопротивляться, противостоять, бороться. Это само по себе бывает довольно тяжко. Примерно такое с ним и происходило. Поручик Савельев долго шагал по широким сводчатым коридорам, словно бы пробитым в дикой скале с величайшим тщаньем, так что окружающий камень едва ли не отшлифован. И не видно ни ламп, ни факелов, однако в этих странных переходах достаточно светло. Он брел, брел и брел в одиночестве и тишине так долго и непонятно, что испытывал уже едва ли не страх и ничего не мог с собой поделать. Шагал, бездумно переставляя ноги, ни в силах не остановиться, ни повернуть назад. Какой-то частичкой сознания соображал, что спит. Но неведомая сила влекла его вперед, как ветер, клок дыма. В коридор то шел прямо, словно жалонердская линия, то изгибался, уходил вниз, поднимался вверх, змеился плавными зигзагами. Иногда камень под ногами превращался в широкие ступени, столь же искусно высеченных лестниц. Сердце заходилось, от одиночества и тоски. Он шагал, шагал, шагал. И вышел в огромный зал, напоминавший по форме опрокинутую чашу, с квадратными колоннами по стенам из того же камня, сливавшимися с полом потолком, с невысокой лестницей в дальнем конце, ведущей к низкому, напоминавшему дерево в три обхвата по стаменту, на котором возвышалось черное, нечто, фигура в добрую сожжение высотой, матово-блестевшая, черного цвета, резко отличавшегося от окружающего золотисто-рыжего камня, была отделана вовсе уж с величайшим тчанием, Вот только Савельев, как ни всматривался, не мог понять, Кого она изображает? Не человека, это уж безусловно. Однако и не похоже ни на одно известное ему животное. Нечто искусно, со множеством мелких подробностей, высечено из черного камня. Быть может, точное подобие некоего существа, имевшегося в реальности. Однако невозможно понять, что это... Вернее, кто? Ничего не наблюдалось в статуе пугающего или хотя бы неприятного. Наоборот, чуялась некая гармония и непонятная чужая красота. И все равно поручика едва ли не согнуло от беспричинного отвращения.